одних лаврами, других не совсем лестным эпитетами. Ведь мы участвуем в чемпионате не только чтобы себя показать, но и на других посмотреть, то есть увидеть собственные ошибки и сильные стороны соперников, увидеть, чтобы сделать вывод, избавиться от огрехов и вновь отправиться на вечный штурм в ворот. Мы выглядели в Испании слабее, чем могли, чем должны были выглядеть. Спору нет, И в тех критических словах, сказанных в адрес сборной, если отбросить эмоции, есть немало справедливого, точно подмеченного, предельно честно оцененного. Мне кажется, ближе других к истинной оценке оказался заслуженный мастер спорта, один из известнейших советских футболистов прошлых лет Виктор Понедельник. Убеждён, что наши футболисты не попали в полуфинал задолго до того злополучного матча со сборной Польши. Команда начала дробиться еще раньше, в те дни, когда игроки почувствовали, что они потеряли свою прошлогоднюю игру, наверстать же упущенные в преддверии чемпионата, а тем более в ходе его, никто из руководства сборной уже не мог. Сегодняшний уровень мирового футбола настолько высок, что уповать лишь на боевой дух, как это и нынче пытаются делать некоторые, последнее дело. Настоящее стремление к победе, умение и желание бороться до последней капли сил испытывает тот, кто предан футболу. Специалист своего дела, обладающий передовой техникой и тактическим мышлением, то есть постоянно совершенствующий свое мастерство, работающий над собой не за страх, а за совесть. Вот на что мы должны прежде всего обращать внимание. А то выходит Твой парни успешно сыграть несколько матчей за клуб, да еще и пару красивых голов забить. как его поспешно зачисляют в сборные страны, которые это нужно твердо помнить, не играет проходных матчей, а каждая её встреча престижная, потому что она защищает честь родины. Вот о чем нужно говорить, вот что нужно воспитывать у молодых футболистов, прежде чем трепячим им место в главной команде страны. А тренерская чехарда, постоянный поиск лучшего состава, приглашение в сборную и той же поспешной отчисления из ее рядов. Частные цели, которые ставятся перед игроками в красных футболках. все это девальвирует высокую идею, отнюдь не лучшим образом сказывается на спортсменах. И если меня спросить сегодня, можем ли мы наконец-то стать чемпионами мира, я отвечу: да, можем. Но добавлю, для этого нужно избавиться от ату старевших взглядов на футбол, как на нечто устоявшееся, незыблемое или в лучшем случае саморегулируемое, не требующие серьезных раздумий и серьёзных реформ, настоятельно диктуемых временем. Нет футбол, настоящий футбол, который любим народом и о котором мечтаем мы, футболисты, сложен, как сама жизнь. Или что добивается успеха? Кто стремится завтра делать дело лучше, чем сегодня? Кто не работает от и до, а отдается целиком делу, которому служит? Моё Динамо. Я Динамо и мой клуб был и остается для меня самым высшим благом, которое мне подарил спорт. Всякое случалось Бывали периоды, когда меня активно подталкивали сменить прописку, дабы получить, как советовали доброхоты, наконец-то полное признание. Не могу сказать, что такие посылы не встречали в душе положительной реакции, потому что непросто и неоднозначно складывались мои отношения с руководством команды. Были приливы, выпадали и отливы. И если я когда и был близок к такому решению, То лишь тогда, когда Динамо сверкала на высоте, когда могло показаться, что и без меня уже свободно обойдутся. Мысли эти, конечно же, к числу светлых и вдохновляющих не отнесешь. Тем более, с годами накапливаешь не только опыт из золотые медали, но и отрицательный багаж возраст. А если учесть, что есть еще любители досрочно списывать спортсменов, видя в молодых подающих надежды верную возможность быстро и ярко засверкать тренерскому таланту, то сделать решительный шаг становится все легче. Так во всяком случае выглядит со стороны